6. Зимний вечер. Буря глою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит.